Небесное швамбрание. Оставалось еще какое-то царство небесное. Когда приходили нищие, и Аннушка говорила им «не в защите», она утешала их и себя, что все нищие, все бедняки и, очевидно, все люди неподходящего для нас знакомства попадут после похорон в царство небесное и будут там прохлаждаться в райском полисаднике. Однажды мы с Оськой решили, что уже попали в подобное Царство Небесное. Соседская горничная Мариша выходила замуж. Она венчалась в Троицкой церкви. Аннушка взяла нас с собой. В церкви было красиво, как в швамбрании. Пахло довольно хорошо. Кругом были нарисованы ангелы и разные старики. Они были обложены взбитыми облаками. Хотя на улице был день, Горело много свечей. А нищих, нищих было, как в настоящем Царстве Небесном. И все крестились. Потом вышел главный батюшка и стал изображать, будто он бог. Он был, как потом рассказывала всем Оська, в большой золотой распашонке, а через голову надел длинную слюнявку, тоже всю золотую. Он стал перед тумбочкой, похожей на ночной столик. Перед тумбочкой постелили простыню. Мариша, вся в цветах, как принцесса, встала в пару со своим женихом, и они пошли загадывать и сговариваться, как мы всегда перед тем, как разбиться на партии для лапты. Они прямо ногами стали на простыню. Мы не слышали, о чем они говорили со священником, но Оська уверял, что они загадали и спрашивали у него «Сундук денег или золотой берег?». А потом будто бы поп сказал «агу», а Мариша говорит «не могу». Поп жениху «засмейся», а жених «не хочу». И Мариша немножко поплакала. «Вот дура», — сказал Лоська, — «чего ревет? Ведь это же как будто». После этого они стали играть в колечки. А когда кончили, поп велел крепко держаться за руки. Мы думали, что они будут играть в разрывушки, но поп стал водить их хороводом вокруг тумбочки. Хор пел непонятно, но нам показалось «Кого любишь, поцелуй, ой, лилуя, поцелуй!». Мариша выбрала своего жениха, и они поцеловались. После посещения церкви мы решили, что Царство Небесное — это такая швамбрания, которую взрослые выдумали для бедных. А в нашей швамбрании я ввел для пышности, а больше смеха ради, духовенства. Оська сначала путал духовное сословие с духовым оркестром. Главным швамбранским попом был патриарх Гематоген. Это напоминало патриарха Гермогена. Кроме того, Гематогеном называлась липкая приторная микстура, которой нас пичкали. Католических прилатов звали «Ваше преподобие». Мы величали гематогена, ваше неправдоподобие».